Глава 10 Когда репликант домчал до замка, к погоне присоединился добрый десяток вояк, жаждущих крови. И к ним на помощь со всех сторон бежали другие группы вооруженных змей. Не прошло и минуты, как все входы и выходы были перекрыты, а свидетели покушения громогласно описывали внешность убийцы и сообщали, кому тот служит. Судя по возмущенным воплям слушателей, Оставшимся четверым воинам Бюсси ночь сулила множество удивительных открытий. Но то уже их проблемы. А сейчас следовало отвлечь преследователей от Ареса. Стриж сделал шаг назад, скрываясь от взглядов в темноте комнаты, а затем издал нечеловеческий вой. «Высокий» пронизывающий демонический крик разнесся по пустым коридорам, проникая в самые отдаленные уголки. Во дворе на миг воцарилась тишина, вскоре сменившаяся тревожными криками. Расчет оправдался сполна. Как и прежде, вторжение демона показалось обитателям замка куда приоритетней поимки убийцы. Личность его известна, и загнанный в замок тот уже никуда не денется, обложенный со всех сторон. А вот демона следовало найти и убить как можно скорее. Если повезет, тварь еще и успеет найти и сожрать преступника. Потому воины работали без суеты, но быстро, действуя слаженными группами и прикрывая друг друга. Все это давало фору Аресу которого враги считали загнанным в ловушку замковых стен. Стрижу тоже требовалось время, чтобы сменить и дислокацию и привести голосовые связки в привычное состояние. Зато, едва заслышав приближающиеся шаги воинов, он вышел им навстречу, держа в руке обнаженную шпагу. «Свои!» — воскликнул он. «Барон Фанг! «Вовремя!» Наконечники алибард замерли в считанных сантиметрах от его груди. «Ваша милость?» Настороженно спросил один из солдат, видимо, старший в группе. «Моя милость!» Огрызнулся Леха, стараясь не смотреть на нацеленный в его тело арсенал. Невольно возникло сожаление, что он не попал в один из миров для правильных попаданцев. Туда, где враги, олухи... Стражники без подсказки член от копья не отличают, а все окрестные красавицы на перегонки срывают с себя платья, требуя любви и ласки. А тут и прирезать могут на всякий случай, чтобы потом уже не спеша разобраться, кто и на кой ляд выскочил навстречу. «А, -а, -а как вы тут очутились?» — поинтересовался воин, не торопясь опускать оружие. «По лестнице поднялся, естественно!» — рявкнул Стриж. «Крылья, как видишь, у меня пока не отросли! Еще вопросы будут?» «Нет, ваша милость!» — стушевался стражник. «Прощение, значится, просим!» «Ничего!» — благодушно отмахнулся Леха, меняя гнев на милость. «Вы же, как и я, хотите покарать убийцу!» «Да и демона нужно сразить, пока он не наделал бед!» «Так точно!» — рявкнул воин. И, к облегчению пустотника, убрал алебарду от его груди. Остальные последовали примеру командира. «Пойдем дальше вместе!» — предложил Стриж. «Почтем за честь!» — обрадовался старший воин. Хоть он и его солдаты были не робкого десятка, Но с магом все же как-то поспокойнее. И вновь Леха участвовал в обыске замка. В этот раз для разнообразия, хоть не помогая искать себя самого. И от души надеясь, что все сделал правильно. «Нашли!» – резанул по ушам крик старшего одной из групп. Сбежавшиеся к нему обнаружили совсем не то, что ожидали. Дверь, ведущая в одну из комнат, была выломана и едва покачивалась на чудом уцелевшей петле. На прочном дереве красовались следы, оставленные чудовищными когтями. Несложно было догадаться, что ждет за этой дверью. Опознать Бюсси и его телохранителя удалось главным образом потому, что демон, очевидно, добравшийся до них раньше погони, предпочитал обедать потрохами. Из разорванных тел он выел большую часть внутренних органов, а оторванные окровавленные головы валялись неподалеку. Пустотники, заранее устроившие эту инсценировку, от души понадеялись, что змеи поверят в увиденное. Лица покойников совершенно не выражали ужаса от надвигающейся смерти в когтях чудовища, потому их, как могли, измазали в крови и чутка поцарапали так, чтобы они оставались узнаваемыми, но при этом не выглядели слишком уж чистенькими и спокойными. Теперь, глядя на дело своих рук и когтей, Леха больше волновался о достоверности постановки, а не о своем душевном здоровье. А ведь раньше, когда в училище рассказывали о подобных инсталляциях, устроенных разведчиками разных стран, он искренне удивлялся, Как так нужно вывернуть психику? И скажи кто, что он сам будет равнодушно расчленять мертвеца, то щел бы это дурацкой шуткой. Но сейчас было не до рефлексии. Холодное совсем. А задаченно произнес боец, поднявший голову бюсси. Ну так, демон же! Нетерпеливо отмахнулся его старший. Радуйся, что не обледенели вовсе! Лучше бы... «Обледенели!» Едва слышно пробормотал себе под нос один из стражников, стараясь дышать через рот. «Вы!» Не тратя даром времени, скомандовал старший. «Приведите кого-то из господ! Пусть тут сами разбираются! Остальные ищем тварь, пока она еще кого не растерзала!» Конечно же, облава закончилась ничем. Арес, давно сменивший лицо и одежду, теперь азартно разыскивал демона вместе с остальными, а тот как в воду канул. Пока стражники ломали головы, пытаясь понять, куда могла сгинуть тварь, Леха оставил их и зашагал в парк, где в условленном месте его ждал Арес уже в облике Актуса. «Этот симбионт лучше, чем моя прежняя броня!» С горящими от восторга глазами объявила репликант. «Даже лучше, чем перспективный искусственный интеллект для тактических блоков! Надо таких для всех моих братьев!» «Вот, смотри, как нужно ценить доставшееся счастье!» Умиленно вздохнула Белочка. «Вот почему моему спиногрызу повезло с носителем!» «А мне достался ты!» «Заткнись, а!» Зло ответил Леха. «Осади!» Вслух прервал он в восторге напарника. «Ты сам видишь, что поначалу симбиот пытается подавить волю носителя. И впоследствии это соседство сказывается на психике». «На вашей!» Презрительно фыркнул Арес. «Психика репликантов гораздо устойчивее». «А корм, — напомнил Стриж, — демонам нужны маги. Где ты столько врагов с магическим даром наберешь?» «Можно разводить их, как эдемцы рабов», — буднично ответил репликант. «Создать защищенное поселение и там выращивать поголовье магов. Мой симбионт говорит, что для питания не нужно ждать взросления особей». Леха аж воздухом поперхнулся. «Погоди», — осторожно сказал он, «скажи, что я ослышался, и ты не предлагаешь кормить демонов детьми». «Предлагаю», — с вызовом посмотрел на него Арес. «Это рационально. Симбионтам нужна магическая, а не физическая составляющая, потому масса тела им не важна» а помойки быстро и охотно размножаются. Белочка заливисто расхохоталась. «Заткнись! И больше не смей так говорить!» Стриж с трудом удержался, чтобы не заорать. «Мы не ублюдки из карательных частей СС или гребаной японской армии!» Репликант усмехнулся. «Вы, помойки, хоть сами в чем-то одно мнение имеете? Одни меня учат эффективности и рациональности, другие едва ли не орут, как ты сейчас, стоит мне что-то дельное предложить». «Это ни хера не дельное, Арес!» Стриж выдохнул и попытался говорить тихо, хотя очень хотелось вбить рациональное предложение в глотку рационализатора. Это даже скотство мне назвать. Я там свою жизнь отдал, чтобы гасить такую мразь, что тебя учила. Торрес были не люди. Нежить хуже упырей из легенд. Выдохнув, он уже куда спокойнее продолжил. «Они тебя учили злу. Мы здесь собрались тоже не ангелы, но хотя бы сохранили хоть какие-то принципы. Вот и думай, с кем тебе больше жить по душе». «С нами? Или теми, кто тебя учил?» Арес посмотрел на него и задумался. Оставалось надеяться, что репликант сделает верные выводы. Возобновлять этот разговор до возвращения на базу Леха не планировал. Прямо здесь и сейчас остро стоит вопрос вызволения собратьев, а не разведения магов на корм демонам. Но когда дело будет завершено... Проблему потребуется решать. Воспользовавшись личинами дворян, пустотники потребовали еду и за трапезой с тихой радостью наблюдали, как остатки дисциплины и порядка летят в тартарары. Уже к утру замок превратился в самое настоящее змеиное кубло. Без кивилиса, твердой рукой наводившего хоть какое-то подобие порядка, Воцарился хаос Все, кому не лень, пытались руководить солдатами, которыми раньше командовал капитан Естественно, ни к чему хорошему это не привело Мало того, что сами змеи больше времени тратили на выяснение Кто же тут старше и монарше Так еще и ни один из них не имел того опыта и авторитета, что кивилис Кончилось это предсказуемо Уже на следующее утро из замка потянулись скорбные караваны, то уходили воины, потерявшие в резне своих хозяев. Трупы господ они увозили с собой для захоронения в семейных склепах. Следующими на заставы ушли пограничники, оставив с кивилисом сержанта Вольфа и пятерых солдат для охраны. Сам капитан пока что был нетранспортабелен. Лекарь смог унять жар, Но капитану все равно было плохо, и его могли банально не довести. Поэтому Кивилис, придя в сознание, приказал своим людям возвращаться на заставы и выполнять долг по охране границ. Оставшиеся без командира стражники замка, осатанев от количества самозванных начальников, фактически открыто послали всех к демонам, объяснив, что до назначения нового главы клана Подчиняются лишь своему главному сержанту, а тот, в свою очередь, слушал лишь замкового кастеляна, как единственного выжившего из руководства. Может, в другой момент такой демарш не остался бы безнаказанным, но сейчас знатным змеям хватало иных хлопот. Тем более, что и среди знати уже не было единства. Сейчас каждый был сам за себя». Те дворяне, что поумней и поосторожней, сочли за лучшее на время покинуть ставший столь опасным и непредсказуемым замок. Стриш и Орес, воспользовавшись этим благовидным предлогом, тоже спровадили свою челядь, крайне впечатленную неожиданной заботой и отвагой господ. Еще бы, сберечь жизни простолюдинов, отправив тех домой из замка, где бродят убийцы и демоны, а самим остаться бороться со всеми этими напастями. Но все же уехавших змеев было немного. Более жадные до власти и менее осторожные пытались использовать удобный момент для отмщения за старые обиды или решения собственных задач. Благодаря этому расследования тоже вели все, кому не лень, с завидной регулярностью выходя на политических оппонентов. При этом произошедшее в каждом следующем пересказе обрастало все новыми, порой удивительными подробностями. Если поначалу Стриж планировал запустить кое-какие слухи, искажающие детали произошедшего, то вскоре от этой идеи отказался. И без его вмешательства, людское воображение и желание выделиться, рассказав самую поразительную историю – И или недавние события до неузнаваемости. В каких-то версиях нападавшие были крылатыми демонами, выдыхавшими стужу. В других они почему-то дышали пламенем. Кто-то говорил о людях в неизвестной артефактной броне. Кто-то о проклятых. Кто-то об одержимых монстрах. Кто-то о невиданных доселе тварях. Одни клялись, что своими глазами видели, как один из крылатых зубами вырвал здоровенный кусок плоти из тела противника и проглотил добычу нежуя. Другие утверждали, что нападавшие пили кровь и не пожалели даже невинное дитя, чье обескровленное тело нашли у кланового артефакта. Третьи вовсе рассказывали, что крылатые голыми руками ломали и комкали сталь, будто бумагу. Причем множились и мутировали эти версии с каждым пересказом. Так что Стриж не завидовал следователю, которому потом придется восстанавливать цепочку событий кровавого вечера. Оставалось еще одно дело, приступать к которому не хотелось. Очень не хотелось. Но, увы, выбора не было. Настало время навестить капитана Кивиллиса и намекнуть, что тому пора линять из клана, в котором ему не рады. Пограничника уложили не в медсанчасть, где раненые и так лежали в повалку, а в одну из гостевых комнат. Охраняли ее не хуже королевских покоев. Двое солдат у входа безапелляционно потребовали снять перевязь с оружием и оставить им. Стриж поворчал для видимости, но подчинился. В комнате рядом с постелью командира сидел Вольф, глядя, как солдат расставляет на столе принесенные из кухни миски. Сам Кивиллис лежал в кровати, бледный до прозрачности. Ногу и руку капитана лекарь зафиксировал каркасами из полых колышков. Местный аналог гипса. Видно было, что пограничника мучает жуткая боль. Но он старался держаться. «О, капитан!» — жизнерадостно начал Леха, подавив чувство вины. «Смотрю, вы обзавелись новыми украшениями!» Кивилис посмотрел на него с нескрываемым презрением. «Фанк! Да вас тут уже юродствовали ваши родичи!» — проговорил он. — Не думаю, что вы сможете перещеголять их в тупости. Впрочем, можете попытаться. И улыбнулся, с вызовом глядя в глаза собеседника. А вот оба его воина с удовольствием бы порвали насмешника на куски. Чтобы понять это, достаточно было одного взгляда в их сторону. Вольф так вообще положил ладонь на эфес своего короткого меча, который тут называли «кашкадером». Останавливало их то, что формально повода не было. «Дворяне пикироваться изволят. нам нечего вмешиваться. Не по статусу». «Улыбайтесь, улыбайтесь, Кивилис», — ответил Стриж. «Поскольку клан не забудет ваших прежних заслуг, вам обязательно найдут посильную работу. К примеру, Придворного шута. Новому графу должны понравиться И ваша дерзость, И острый язык. А на одной ноге вы исполните Все это просто уморительно. Глядя на побелевшее от гнева Лицо Кивиллиса, Леха усмехнулся и вышел. На душе было мерзко. Впервые он опустился До такой низости. Издеваться над колекой. Но выбор между этим поступком и убийством слишком эффективного командира противника был очевиден. Выйдя во двор, Стриш направился к беседке, которая незаметно стала для них с аресом чем-то вроде штаба. Репликант уже сидел там с тарелкой жареных ребрышек, ожесточенно работая челюстями. Леха сел рядом. Жестом отказавшись от предложения разделить трапезу, Он некоторое время молча смотрел, как Арес воздает должное труду замковых поваров. Когда репликант с блаженным вздохом отставил пустую миску и откинулся на спинку скамьи, Стриж спросил, «Знаешь, вот никак не пойму, почему ты решил оставить жизни Кивилису, а потом так спокойно рассуждал, как выращивать детей на корм демонам?» Арес, прикрыв глаза, немного помолчал, а потом ответил. Кивилис заслуживает уважения, а дети, которых я даже не видел, нет. Прибить бы тех скотов, кто тебя учил, с чувством сказал Леха. Уже, лаконично отозвался Арес. Что, уже, не понял стриж. Перебили их пояснил репликант. «Всех!» «Тот редкий случай», — после долгой паузы задумчиво протянул Леха, «когда я полностью одобряю устроенную тобой резню». И скинул дорогой баронский комзол, чтобы надеть более скромный мундир стражника. Переодевшись, заскочил на кухню, чтобы свиснуть у зазевавшегося слуги с подноса бутылку вина». «Добрая выпивка — залог удачной беседы». А как раз требовалось вложить правильные мысли в голову Вольфа, чтобы тот донес их уже до Кивилиса. Дождавшись, когда сержант выйдет подышать воздухом, стриж подошел к нему и, показав на торчащее из кармана горлышко, предложил «Старшой, они не ли нам венца?» Вольф, мрачно посмотрев на него, пожевал ус, размышляя, послать ли пристебая барона Фанка к демоновой матери или все же уважить и принять предложение. Печать на сургуче, закрывающем бутылочную пробку, склонила ко второму варианту. — Ну, давай, коль угощаешь, — проворчал сержант. Сначала пили молча. точнее пил Вольф, сам Леха лишь прикладывался к горлышку. Когда вина в бутыли стала меньше на треть, заговорили о службе. Потом почуть перешли на обсуждение своих господ и командиров. «Дерьмо твой, фанг! с жаром выпалил Вольф. «Как есть!» — согласился Стриж. И заговорщицки, посмотрев по сторонам, добавил... «Ему до да вашего капитана дальше, чем от сель до диких земель. Вот он и бесится». «Кончился наш капитан», — тоскливо вздохнул Вольф, прикладываясь к бутылке. «Выкинут его со службы, и я с ним уйду». «А ты чего?» — удивился Леха. «Командира не оставлю», — отрезал Вольф. Опять потянулись минуты тишины. «Слушай!» — хлопнул себя полбустриж, словно только вспомнив. «Тут это... Сам слышал, как барон с дружками обсуждали новости от Кречетов!» «В жопу, Кречетов!» — емко отозвался сержант. «Вместе с их новостями!» «Да погоди ты! Дай договорить!» — отмахнулся Леха. «Короче, они...» Новые артефакты придумали. Протезы. Вообще, как настоящие. Вот клянусь древними. Сам слышал, как барон рассказывал про бастарда, покалеченного Ихнинского. Кречетов, то бишь, новая графиня мало что его к себе приблизила. Так еще первому эти диковины подарила. Вот тут Вольф заинтересовался. Поставив бутыль на скамью, он уставился в глаза собеседника. Брешешь, сказал сержант, бастарда приблизила, да еще и такими ценностями одарила. Да шоб меня демоны сожрали! Истово ответил Леха, едва удержавшись, чтобы не перекреститься. Там у них же суд был, заговорщиков судили, так на том суду этого бастарда. Уйма благородных на дуэль вызвала. «И?» — поторопил его Вольф. «И он их всех убил!» — воздел палец Стриж. «Да единого! Этими самыми артефактами! Сам слышал, как господа о том судачили! Мол, кречеты дураки устоя отвергают, Незнатность ценят, а верную службу!» И плевать им, бастарда привечать, или наемную приблуду какую. Вольф прикусил кончик уса и задумался. Верную службу говоришь, протянул он. Ну да, закивал Леха, если не брешешь, как кабель деревенский, то это хорошо, сержант встал и, оставив недопитое вино на скамье, решительно пошел обратно в замок. «Э, старшой!» — окликнул его стриж. «А как же допить?» «Потом!» — не оборачиваясь, отозвался сержант.